Глава 15 Мышь. Внутри все бурлит от негодования. Уже больше двух недель меня совсем ничему не учат. Я читаю книги и пытаюсь безрезультатно создать огонь. Это ужасно раздражает и бесит. Тебе нужно успокоиться и попытаться посмотреть на проблему с другой стороны. Спокойно сказала девочка. Недовольно фыркнула. Что может знать сонная галлюцинация? Уверяю тебя, я вполне реальна. Прочитав мои мысли, высказалась она. Закатила глаза. Уже слышала это несколько раз, но доказательств она ни разу не дала. Девочка вздохнула и встала с пола на ноги. «Думаю, мне пора поговорить с тобой». Не по-детски устала, произнесла она. Удивленно на нее посмотрела. Девочка задумчиво положила палец на губу. «С чего бы начать?» «Да, наверное, с этого». Она в упор посмотрела на меня. По спине побежали мурашки. Девочка подошла ко мне. Вскочила с пола и попятилась. Она резко схватила меня за руку. «Отпусти!» Взвизгнула я, не на шутку испугавшись. Она проигнорировала мою просьбу и положила свободную руку мне на лоб. «Просто смотри!» Прошептала она. Перед глазами потемнело. Пол ушел из-под ног, и я, крича, свалилась на что-то жесткое. Хорошо хоть жива осталась. Это уже что-то новенькое. Пробурчала я и открыла глаза, чтобы наорать на девчонку, но ее рядом не оказалось. Я очутилась в каком-то хлипком деревянном домике. Крыша у него так прохудилась, что через нее внутрь проникало солнце. Мебели вовсе отсутствовало. Только на полу валялся стог сена. «Я в хлеву?» «Тарри, ты встала?» — спросил звонкий мальчишечий голос с улицы. Ему никто не ответил, а спустя секунду он влетел внутрь домика. Я попятилась, на ходу придумывая оправдание, но мальчик прошел мимо, даже не взглянув на меня. Удивленно посмотрела на него. На вид ему было лет шесть. Темноволосый, кореглазый, загорелый и смертельно худой. Все его кости могла пересчитать пальцами. «Эй, ты не знаешь?» Попыталась привлечь к себе внимание, но он ничего не ответил. «Тари! — крикнул он, хмуро посмотрев на сток сена. «Солнце уже высоко, вставать пора!» Стоксена зашевелился, и оттуда показалось лицо знакомой мне девочки. «Еще немного, Шер!» Откликнулась она и попыталась спрятаться, но мальчик начал ее откапывать. «Нет у нас этого еще! Мужики воду нашли!» — сказал Шер. Таря мгновенно вылезла из стога и начала отряхиваться. Я внимательно всмотрелась ей в лицо и поняла, что она немного отличалась от той, что видела во сне. У этой девочки цвет глаз походил на небо, а не на янтарь. «Ты чего раньше не сказал? Сейчас же все разольют без нас!» Воскликнула она и выскочила на улицу с колосьями в волосах. «Подожди меня!» Встрепенулся Шер, побежав за ней. Потерянно осмотрелась. «Эти двое меня не видели. Где же я сейчас нахожусь?» осторожно выглянула на улицу. Во все стороны расстилалась голая сухая земля. Вдалеке заметила Тари и Шера. Они бежали в сторону скопления домиков, ничуть не лучше выглядевших, чем их. Немного подумала и пошла следом. Когда дошла до грязной улицы деревни, то увидела впереди шумящую толпу бедняков. Они отталкивали друг друга локтями, пытаясь подобраться к двум мужчинам в центре. «Последняя порция. Кто еще не получал?» Спросил один из них. «Мы!» — крикнула Таря, проскальзывая между ног у людей. «Вот уж нет, вы молодые, подождите следующего раза!» Сказал старик спереди и отпихнул ее ногой. Таре потерла пострадавший бок, но не сдалась. Она Юрка поднырнула под его локтем и протянула облупившуюся чашку мужчине. Тот улыбнулся ей и налил туда воду. «Все, больше нет!» Известил собравшихся людей другой мужчина. Толпа негодующе зашумела. Таря воспользовалась отвлечением внимания, выбралась, схватила Шера за руку и повела куда-то. Я осторожно пошла за ними. Они остановились в переулке. Таря воровато огляделась и протянула Шеру кружку. «Пей первым», — сказала она. У мальчишки загорелись глаза. Он дрожащими руками взял чашку и сделал один жадный глоток. Потом насильно оторвал себя от нее, облизал губы и протянул остатки Таре. Она быстро допила. «Хорошо, теперь мы продержимся еще день», с улыбкой произнесла она. Сердце у меня сжалось от жалости. Пусть это все и выдумка, но выглядела эта деревня крайне правдоподобно. Я никогда не жила в нужде, но вполне могла себе это представить и ужаснуться. Шер кивнул. Тари посмотрела на безоблачное небо. «А как выглядит этот дождь?» Вдруг спросил Шер. Тарри вздохнула. «Я ни разу его не видела, но слышала о том, что он прекрасен». С воодушевлением сказала она и улыбнулась мальчику. «Мы точно когда-нибудь его увидим. Пойдем искать еду». Шер кивнул ей. Хотела пойти за ними, но меня что-то потащило назад. Спустя секунду открыла глаза и поняла, что лежу в своей кровати. Сон закончился.